Глава 31. Манхэттен, Нью-Йорк, пятница, 2 июля 2021 года. Они пересели к бару. В десять вечера в пятницу он был почти пуст, в полной мере проявился массовый исход на выходные в честь 4 июля. За стойкой сидела только еще одна пара. Темное красное дерево обрамляло стены и потолок, кинс, и отбрасывала на всё красновато-коричневые тени. Они сели на соседние стулья. Уолт заказал ром, Эйвери — водку. «Поскольку вы часть закона, — сказала Эйвери, — полагаю, дело в любви. Расскажите мне о ней». «Когда вы так говорите, звучит очень легко, просто и прямо. Я списываю свою прямоту на юрфак, там учатся сосредотачиваться на задаче и отодвигать всё остальное в сторону. «Вы учились на юриста?» — спросил Уолт, на мгновение забыв, что сидящая перед ним женщина имеет целую другую жизнь, о которой он, как предполагалось, ничего не знает. Он ощутил изменения в ее поведении, когда два ее мира наложились друг на друга. Она медленно кивнула. «Училась, но оказалось, что адвокатура не моем. Я поняла это после окончания», переехала в Лос-Анджелес, чтобы найти применение своей специальности журналиста. Но эти самые инстинкты теперь часть моей работы. Когда я нащупываю историю или чувствую, что есть что-то интересное, я сосредотачиваюсь на этом с раздражающим упорством. «Извините, если я слишком прямолинейна. Вы не обязаны мне ничего рассказывать, если это личное». «Нет, я не возражаю». Наверное, мне даже полезно поговорить об этом. Во всяком случае, так сказал бы, мозгоправ. Я не могу анализировать, я могу только слушать. Хорошо. Давайте посмотрим. Краткое содержание выглядит как-то так. Измена утопила мой первый брак. Она изменила, не я. Мы оба были молодыми и глупыми, и не подходили друг к другу, так что, наверное, к лучшему, что он развалился так быстро. «Конец моего второго брака был несколько больнее. Он разрушился из-за детей. Я хотел их, она не хотела. А потом была Меган Коп. Молчание затягивалось, пока Уолт пытался придумать, как продолжать. «Это она отправила вас на Карибы?» — спросила Эйвери. Уолт кивнул. Он сделал еще глоток рома и позволил напитку обжечь горло. Этот последний глоток Рома подтолкнул его за точку невозврата, и его сознание унесло в прошлое. С такими опасными для жизни ранениями Уолт пробыл в больнице всего пять дней. Три в реанимации после операции, и два последних в обычном отделении, где бродил вместе с другими пациентами после операции, доказывая, что он может ходить, говорить, и пускать газы. Когда врачи были удовлетворены, они отпустили его с длинным списком ограничений. Выписка произошла как раз вовремя. Похороны его напарника были назначены на следующий день, и так или иначе Уолт планировал быть там. Если бы ему пришлось вытащить капельницу из вены и уйти вопреки медицинским предписаниям, он был готов сделать это. Но когда Уолт начал настаивать, с ним никто не спорил. Он чуть не погиб в засаде, которая унесла жизнь его напарника. Никто не собирался отказывать ему в чести присутствовать на похоронах. Опасность для Уолта миновала. Доктор Элеанор Маршфилд, хирург, которая его заштопала, сказала Уолту, что сердце — удивительный орган, и если он не станет перетруждать его в первые шесть месяцев восстановления, то будет в порядке. Доктор, конечно, могла говорить только о физическом восстановлении сердца Уолта. Она понятия не имела об эмоциональной травме, которая ждала его впереди. Джим Оливер отвез его из больницы домой. «Спасибо, что подбросил, Джим. Тебе нужна помощь. Нет, я хорошо себя чувствую. Немного медленный, но в остальном без последствий». Уолт открыл дверь с пассажирской стороны и, кряхтя, медленно выбрался из машины. Выпрямившись, он закрыл дверь и наклонился к открытому окну. «Увидимся завтра?» «Да», — сказал Джим, — «тебя отвезти на похороны?» «Нет, мне можно за руль, и я не уверен, в какой форме буду. Я предпочел бы иметь собственную машину для побега на случай, если придется уходить тайком». «Понятно, там будет много народа, все парни спрашивали о тебе». Уолт выдавил улыбку и пару раз похлопал по крыше машины силой, которой не имел. «Еще раз спасибо, Джим!» На следующее утро Уолт проснулся с туманом в голове от беспорядочных мыслей и тревог. Первым делом он подумал про своего напарника. Уолт не мог назвать Джейсона Снайдера близким другом. За исключением социально-общественных мероприятий, пару раз в году и редкого пива, когда подходило время, Уолт никогда не проводил много времени с Джейсоном вне работы. Некоторые напарники подходили друг к другу и становились закадычными друзьями. Проработав вместе три года, Уолт Дженкинс и Джейсон Снайдер просто не сблизились до такой степени. О личной жизни Джейсона Уолт знал только, что тот женат, не имеет детей и что они близки с отцом, который раньше тоже работал агентом. Поганое чувство вины мучило Уолта всю ночь, заставляя неловко ворочаться в темноте. В четырем утрам он считал себя низшим сортом человеческой расы за то, что никогда не проявлял интереса к жизни напарника. И теперь, когда Джейсона не стало, Уолту вдруг захотелось узнать его получше. Быть лучшим другом и более оберегающим напарником. Уолт всегда твердил, что прикрывает спину Джейсона. Теперь это утверждение было пустым звуком. Он стоял перед зеркалом в ванной комнате. Белая повязка на шее исключала галстук, а марля и пластырь располагались слишком высоко, чтобы их скрывал воротник рубашки. Он аккуратно натянул свой пиджак и осмотрел себя в зеркале. Пепельное лицо и окруженные синяками глаза вместе с перевязанной шеей придавали ему вид смертельно больного. И хотя никто не стал бы винить его за это, Уолт беспокоило, что его присутствие на похоронах может отвлечь внимание от Джейсона и его семьи. Он планировал войти и выйти как можно быстрее. Уолт с трудом сглотнул, Кадык дернулся вверх-вниз, вызвав острую боль в шее из-за сокращения поврежденных мышц. Мешки под глазами свидетельствовали о бессонной ночи, корни, которые лежали глубже, чем просто в чувстве вины выжившего. Его беспокоило кое-что еще. Он взял телефон и в сотый раз прокрутил сообщения. Меган не звонила, ни текстовых сообщений, ни голосовых. Голосовая почта оказалась переполненной, когда он попытался оставить сообщение в свой первый вменяемый день после реанимации. Все следующие текстовые сообщения... Остались без ответа. Обе его бывшие жены вышли на связь, пока он лежал в больнице, и Олта ценил иронию, что две женщины, которые ненавидели его больше всего в мире, удосужились справиться о его самочувствии, а единственная женщина, утверждавшая, что любит его, пропала без вести. В последний раз он виделся с Меган неделю назад, за две ночи до ранения. Они провели выходные в мини-отеле на севере штата Нью-Йорк, и его обуяло острое беспокойство. Последние несколько дней он оправданно был поглощен своим прикосновением к смерти, но теперь он думал, что с Меган могло что-то случиться. У него не было телефона ее родителей, а даже если и был бы, звонить было плохой идеей. Уолт никогда не встречался с родителями Меган. Неловкий разговор, скорее всего, вызвал бы ненужную тревогу. Он также отмел мысль связаться с сестрой Меган. Было бы немного театрально и даже эгоистично волновать семью Меган из-за безответных телефонных звонков. Стоя перед зеркалом, он прокрутил контакты и отправил ей еще одно сообщение. «Где ты? Многое случилось с тех пор, как мы виделись. Позвони мне». Он убрал телефон в карман пиджака, ещё раз взглянул в зеркало, но быстро прекратил попытки выглядеть более презентабельно. Выключил свет, вышел из ванной и отправился на похороны напарника.